Адъютант вопросительно посмотрел на Пиндюринка, тот молча кивнул, Момин вышел. — Почему вас интересует Горячук? — сиплым голосом спросил он. — Не меня, а более серьезных людей. — Из Ленинградского обкома КПСС. — Но почему вы? Таня наклонила голову и прикоснулась пальцем к губам. В кабинет бесшумно вошел Мумин с крошечным подносом, на котором стояли две рюмки, початая бутылкой кв и блюдечко с мелко нарезанным лимоном. Он поставил поднос перед начальником и принялся разливать. Полковник забрал у него бутылку, налил только себе и немедленно выпил. Таня улыбнулась. — Выполняю личную просьбу, — сказала она, когда Мумин вышел, прикрыв за собой дверь. И использовать официальные каналы было не очень желательно. Ну, не знаю. Наши архивы, они ведь с грифом. Должен быть запрос. Понадобится будет и запрос. Отчеканила Таня. А если сомневаетесь в моих полномочиях, можно позвонить в Ленинград. Там подтвердят. Она извлекла из сумки тоненькую, хорошо отпечатанную брошюрку, телефонный справочник Ленинградского областного и городского комитетов КПСС. На обложке полковник прочитал название и строгую пометку для служебного пользования, экземпляр номер 214. Его подозрения разом улеглись. Он посмотрел на Таню, хлопнул себя по лбу, налил коньяк во вторую рюмку и пододвинул ее к собеседнице. «Угощайтесь». Только зачем вы корреспонденткой представились? А я действительно работаю в известиях, внештатно. И действительно готовлю материал о правоохранительных органах страны. Так что с удовольствием воспользуюсь для очерка вашими данными. Не про Гречук, естественно. Да уж, дело-то, как помню, было непростое. Общественность неоднозначно реагировала. Давно это было? Да уж, года два или три. И вы до сих пор помните? Республика у нас, уважаемая Татьяна. Можно просто Таня. Республика у нас, уважаемая Таня. Маленькая. А город тем более. Да и дело было резонансное. На столе полковника оглушительно завопил телефон Пиндюринка поморщился и снял трубку. — Слушаю. — Здравствуйте, Джафар Муратович. — Да. — Да. — Так точно. — Сейчас поднимаюсь. Он повесил трубку и обратился к Тане. Генерал на совещание вызывает. — Может, завтра? — Завтра я улетаю. Пиндюринка озадаченно посмотрел на нее. — Да. — Да. Покатать в Варзопское ущелье не получится. Делова попалась баба. К вечеру все материалы подготовлю. В раскрытое окно залетал ласковый ночной ветерок, шуршали листья, трещали цикады, сладострастно рали майнушки. Ветерок занес в комнату летучую мышь, она покружила возле лампы и улетела. Низкий журнальный столик украшало блюдо с дынными корками, объеденными веточками винограда и персиковыми косточками. В роскошной коробке сиротливо маялись три последние конфетки. Воинственно щерилась фольгой бутылка из-под шампанского. Таня листала папку. Картина получалась ясная и полностью вписывалась в составленный Таней психологический портрет Варвары Гречук. Еще на втором курсе медучилища Варя по большой пылкой любви вышла замуж за молодого красавца-летчика. Должно быть, до самой свадьбы скрывавшего, что летает он всего-навсего на допотопном кукурузнике, опыляя инсектицидами хлопковые поля. Брак, судя по всему, получился удачный. У Варвары и Анатолия родились двое мальчишек. Но потом случилась беда. Старый, давно требующий замены самолетик Анатолия, загорелся прямо в воздухе. Летчику чудом удалось посадить его прямо в заросли хлопка, но выбраться из кабины сил уже не хватило. Подоспевшие солдаты, расположенные рядом воинской части, сбили пламя, вытащили полумертвого пилота и доставили в город со страшными ожогами. Жизнь его была спасена, но превратилась в ад» от человека осталось обгоревшее, гниющее нечто, обездвиженное, слепое, воющее от бесконечной нестерпимой боли, временное освобождение, от которой давали только препараты морфия. Из уважения к Вари, которой работала тогда реанимационной медсестрой в обычной городской больнице, без надежного летчика продержали там целых четыре месяца. Но... Дефицит коек медикаментов персонала. И Анатолия выписали умирать домой. А дозы, когда-то приносившие желанный покой, уже не действовали. По рецептам больному полагался какой-то мизер. Ещё сколько-то Варя выпрашивала у старшей сестры, ещё сколько-то, впервые злоупотребив служебным положением, получила на аптечном складе по рецептам на несуществующих людей. Все все прекрасно понимали, многие сочувствовали Варе и закрывали глаза на ее противозаконные действия. Некоторые же смотрели косо, шептались, втихаря жаловались начальству. Вскоре вышла негласная директива медсестре Гречук без визы главврача препаратов не выдавать. Дальше все покатилось, как снежный ком. Ларе приходилось уже подкупать других сестер, вынося из нищающего дома последнее, не додавать больным, выкрасть ключи от аптечного склада и ночами, убегая из дежурств. На втором ночном визите ее поймали. И поймали нехорошо. Ни медики и ни своя вохра, а кем-то вызванный милицейский наряд. Был составлен протокол и заведено дело. Пока Варю таскали по инстанциям, Анатолий упросил несмышленыша сына достать коробочку с оставшимися порошками, высыпать их все в стакан, перемешать и дать папе выпить. Откачать его не успели. Эта история взбудоражила весь город. У Вари неожиданно нашлись сильные заступники. Во-первых, крепкая и сплоченная община немцев-католиков, с которыми был крепко связан отец Варвары, Казимир Горячук, поляк и тоже католик. Рукастые и дисциплинированные немцы занимали в Душанбинском обществе особое место и представляли собой немалую силу уже хотя бы потому, что на них держалась вся электрика, сантехника и столярка в домах высокого местного начальства и самых важных учреждениях. Русские мастеровые хоть нередко и талантливы, но ненадежны и пьют без меры, а таджики и вовсе не приспособлены к такой работе. Во-вторых, Почти все знавшие веру по работе, в том числе и директор крупнейшего в городе бетонного завода, единственного сына, которого она буквально вытащила с того света. Командир отряда, в котором служил покойный Варин муж, вышел на всесильного министра сельского хозяйства республики, того самого товарища Сафарова, на которого ссылалась Таня, встречавшаяся с ним у Шарова. В-третьих, юристы, бывшие коллеги отца, много лет проработавшего в районном нарсуде. Но были и серьёзные противники. Главврач со своим окружением, как поняла Таня, та попросту воспользовалась ситуацией сварей, чтобы списать на неё кое-какие собственные грешки. Городской прокурор с опережением, выполнявшей все вышестоящие указания об усилении борьбы с негативными явлениями и недавно добившейся весьма сурового приговора в отношении группы великовозрастной шпаны, промышлявшей как раз сбытом наркотиков. В эту группу входил родной племянник прокурора. Были и другие влиятельные люди, незнакомые с Варей и в жизни ее не видевшие, но намеренные заработать на ее деле, политический капитал. Судя по всему, несчастная молодая вдова даже и помыслить не могла, на каких высотах определялась ее участь. Само решение суда в сочетании с нынешним вареным трудоустройством навело Таню на мысль о некой предварительной договоренности. С одной стороны, формально и протокольно наказать, с другой — помочь по жизни». Ведь Варя оставалась одна с двумя детьми и престарелым отцом на руках, с грошовой зарплатой медсестры и совсем уж смехотворной пенсией по потере кормильца. Вот и отправили попастись в обильных номенклатурных закромах. Ну, совсем уж размазывать Вареньку соплями по столу Таня не намеревалась, специально заточенного зуба на нее не имела, Не могла, конечно, гражданка Варвара Казимировна не поинтересоваться, свободен ли Павел. Если умна, то поняла давно, Павел при любом раскладе дал бы ей это понять. Сам он, конечно, удивляет. Так лохануться мог кто другой. Списала все на общемужское болванство и объяснила тем, что не мог он не выразить своей признательности той, которая его выхаживала. Как же он все-таки тонко устроен, совсем как его камешек-талисман. Таня отложила исписанные и испечатанные листы, да постарался пиндюра добросовестно, и взяла чистый. Расправила на твердой обложке папочки, подержала ручку в правой руке, переложила в левую и корявым разбегающимся почерком медленно вывела. Уважаемые товарищи Чернов и Чернова, как честный советский медработник и многолетний член профсоюза, не могу молчать, когда в образцовую советскую семью, как ваша, хитростью и коварством ползет змея в виде известной в нашем городе особы Горячук Варвары. Вот так... Завтра эта цедулька начнет неспешный путь в Северную Пальмиру, и, надо надеяться, доспеет как раз вовремя и попадет в цепкие ручки Лидочки, будущей свекровушки. Если Таня все правильно вычислила, Лидочка примет анонимку очень близко к сердцу, поверит твердо и сразу, но, чтобы убедить и Павла, запросит официального подтверждения. Что ж запросит и получит. А Варенька с ее польским гонором не снизойдет ни до объяснений, ни тем паче до оправданий, а выкинет какую-нибудь страстную сцену и убежит, хлопнув дверью, гордой навсегда. А потом, политично выждав некоторое время, можно и самой вновь появиться на сцене. «Ай, тюх-тюх-тюх! Разгорелся наш утюх!» — припевала вполголоса Таня, дописывая письмо Все равно он будет мой, никуда не денется. Теперь пора подумать об уютном семейном гнездышке. Конечно, с таким-то свекром без крыши над головой они не останутся, но принимать что-то от кого-то, не предлагая ничего взамен, увольте. Нет уж, прочное счастье куется только своими руками, а на халяву и счастье бывает исключительно халявное. Это понимать надо. Только вот поиздержалась она этим летом изрядно со всеми этими хлопотами. Пора бы и в прибыток поработать. Кстати, о прибытках. Шаров сказал, что будет ждать ее пятнадцатого. А сегодня? семнадцатое. Ну, Остается надеяться, что дядя Кока его предупредил. Но послезавтра, прямо с утречка... Доехав до дальнего конца отрадного желтые «Жигули» свернули в одну из поперечных улочек, называемых здесь, как на Васильевском острове, линиями. Скоро по левую руку будет кинотеатр, а еще через десяток домов и парк, шаровский особняк, хозяином которого числится Джабраил Кугушев. — Что остановилось? — спросила, выглянув в окошко Анжелы. — Дорогу забыла. Не забыла, — ответила Таня. Ты принюхайся. Гарью не пахнет? Есть маленько. И что с того? Не знаю. Еще гляди. На траве, копоть, на стенах. Неспокойно как-то. Давай-ка так сделаем. Я сейчас развернусь и другой линии к лесу. Выйду. А ты выйдешь, дойдешь до ранчо, посмотришь, что там к чему, и встретимся на той стороне за шлагбаумом. Зачем? Светиться вблизи дома не хочется. А тебя здесь никто не знает. Только переехав через железную дорогу и оказавшись далеко от домов, Таня позволила себе выйти из машины и немного размять ноги. Отчего я так взволновала эта гарь? Здесь каждый год один-два дома выгорают дотла, но только те, в которых никто не живет, пустующие. А на ранчо всегда кто-то есть. Женщина так-то вообще только в магазин выходит раз в несколько дней. Анжелка не появлялась довольно долго. Таня покурила, послушала в салоне радио, потом достала потрепанный томик Агаты Кристи, прилегла с ним прямо на мягкий сухой мох, сразу за обочиной — и незаметно задремала. Подошла Анжела и легонько толкнула ее в бок. Таня проснулась, подняла голову и огляделась, но рядом никого не было. «Странно», — подумала она. Поднялась и вышла на дорогу. Сзади со свистом пролетела электричка, поднялся шлагбаум, и через полотно перебежала растрепанная, непохожая на себя Анжела. «День предчувствий» пробормотала Таня. Сейчас Анжелка скажет, что от ранчо остались одни головешки. Кошмар! Запыхавшись, выпалила Анжела. Подхожу, а от дома одни головешки остались. И труба обгорела и торчит. Я там покрутилась, бабку какую-то встретила, напротив живет. Две недели назад, среди ночи, говорит, как полыхнула. Соседи все из домов повыскакивали, бросились заливать с ведрами, корытами, да, куда там, не подступиться было. Пожарную команду вызвали, те на первый этаж прорвались, два трупа вытащили, джабу и женщину. Даже обуглиться не успели, огонь-то верхами пошел. Сначала подумали, что они в дыму задохнулись, а потом увидели, что у обоих горло перерезано. Ну, милицию подняли, а пока те ехали, в углях еще два трупа нашли, совсем горелые. Сверху, со второго этажа, вместе с балками упали. Потом следователь приезжал несколько раз, всех опрашивал, про дом про этот, кто в нем бывал, что делал, выяснял, кто могли быть эти двое. Вроде смогли только установить, что один труп мужской, а другой женский. — В общем, менты предполагают, что это были Шаров и... и ты. — Во, как интересно! Так что же мне не сообщили, что я две недели как сгорела? Так тебя и Шарова здесь только в лицо знали. Дескать, приезжали часто, жили подолгу. Но окончательно-то личности не установлены и не установят никогда. А кто все это устроил? Разобрались? Разбираются? У Тани были на этот счет свои предположения. Кто-то отомстил за авто. Если так, то убийц никогда не найдут. Профессионалы. Воткнуть нож в живого человека и сделать его мертвым. «Сама что думаешь?» — спросила она. «Может...» Папик твой с кем-то из наших девок? Из девок, пожалуй. А вот Шаров. Думаю, если нужны, будем объявиться. Ладно, садись, поехали. Слушай, а ты-то теперь что делать собираешься? Как что? Жить, учиться, замуж готовиться. Слушай, а кто он? «На кого меня променять хочешь? Красивый, наверное, из семьи обеспеченный? Познакомь, а? Потом как-нибудь. Ладно».